Когда я уже посчитал, что Робинсон ушёл на достаточное расстояние, и можно не опасаться летящей вдогонку пуль, два маленьких металлических конуса прошили вертолет с правой стороны. Один попал в топливный бак и двигатель, вызвав серьёзный сбой в работе и стремительную утечку горючего, а второй точно в спину расположенного рядом со мной сиденья. Пуля прошла насквозь, оторвала генералу кусок ребра, край пластиковой обшивки ноутбука, и вышла через лобовое стекло обратно на свежий воздух, обрызгав алой горячей кровью всю правую сторону салона. Карамской так и умер, не успев ничего понять, широко открытым ртом и выпученными, как у рыбы, глазами. Остывающие руки крепко прижимали к телу перепачканный чемоданчик. Вертушка, захромав на одну ногу, стала болтаться в воздухе, как утла лодочка, подвернувшаяся под цунами. Мое чуткое обоняние уловило запах топлива и дыма, и это было совсем не смешно. Как и ни странно, но смерть Карамского не произвела на меня должного впечатления, наверное, еще и потому, что моей собственной жизни в данной ситуации была грош цена. Внизу... Сплошная стена из сосен, ни одной пригодной для посадки поляны, да и о какой посадке может идти речь, если штурвал в моих руках уже почти не слушаться, а горючего в баках осталось не больше, чем в пипетке. Но, как известно, надежда в наших душах умирает последней, а уж тем более в душе такого отчаянного сорокалетнего парня, как я». Мы с моей шкурой в ситуации еще и похлеще попадали. Всякое бывало. Застрявшие в мускулах пули, сломанные кости, отбитые внутренности и содранная полосками кожа — всё это настоящая ерунда, в большинстве случаев ничего общего не имеющего со смертью. Самое страшное — ее ожидание. Ничто так не утомляет, как задержка поезда, особенно когда лежишь на рельсах. Прямо как сейчас, когда как сраный веник болтаюсь в воздухе на однокрылой и одноногой стрекозе. Собрав в узел все свои мысли, я пару секунд активно поработал серным веществом и пришел к однозначному решению. Нужно садиться, хотя правильнее было бы сказать «броситься». на мягкие кроны высоких сосен и ели. Расстояние до них резко сокращалось, а я тщательно пытался удержать пикирующую вертушку в вертикальном положении. Согласитесь, падать вверх головой гораздо спокойнее, чем наоборот. Можно сказать, что мне повезло. Мы со стрекозой не напоролись с размаху на ствол самой крепкой сосны, а провалились между двумя растущими и в десяти метрах друг от друга лесными красавицами, хотя их веткие сучки на поверку оказались куда менее гостеприимными, чем я предполагал, еще барахтаясь в небесной вышине. Хруст ломающегося стекла, ужасная вибрация и сотрясение отрубящих рубящих все вокруг лопастей главного винта, плюс к этому падение спиной вниз, сделали свое дело. Сильно влепившись затылком в сиение, а затем ударившись левым виском о стойку, я болезненно отключился. Во время короткого забытья мне померечилось, будто внезапно оживший генерал КГБ, вытирая с губ кровавую пену, лезет ко мне своими переломанными, скорюченными и посиневшими пальцами, пытаясь схватить за горло и вырвать кадык. «Я защищаюсь!» Пытаюсь отстранить от тебя назойливого зомби, а когда убеждаюсь в бессмысленности и старании, в полную силу запускаю ему розетку из двух растопыренных пальцев прямо в глаза, выдавливая зрачки и добираясь подушечками до трепыхающихся и студенистых мозговых клеток. — Слава богу, я очень скоро очнулся. И с первыми проблесками сознания хотел уже был обрадоваться окончанию кошмара, но, как оказалось, слишком поторопился. Вертолет завис, запутавшись в мохнатых переломанных ветках, метрах в шести над землей. Внизу лежало трухляво повалено дерево, так что прыгнуть и умудриться не сломать при этом обе ноги было под силу только гимнасту-профессионалу. Я лежал на левом боку, сверху на меня навалилось бюдзеханно тело Крамского, со все еще крепко прижатым к груди наутбуком. Дверца с моей стороны была широко открыта, и очень удивительно, что я не вывалился и не свернул себе шею во время падения вертолета. Список ближайших задач представлялся мне вполне ясно. Для начала нужно благополучно достигнуть земли, и не переломать все кости. Затем как можно быстрее убираться отсюда, так как псы в камуфляже уже натянули поводки и готовы в любую секунду плюнуть в меня кусочком свинца. Сделать задуманное оказалось гораздо сложнее. Едва я только освободился от тяжеленного трупа генерала, обмотав его болтающимся рядом со мной престижным ремнем, и, отодвинув у куда-то за простреленное сиденье, попробовал вытащить из его крепко сжатых кистей ручку портативного компьютера. Как неожиданно что-то треснуло в метре от меня, там, где находился двигатель, и вспыхнул огонь. Я дернулся от неожиданности, и тело Крамского обрушилось на меня сверху. Палет не занял много времени. Сначала рядом со стволом поваленного дерева упал на бок я. Затем мне на голову свалился чемоданчик. После я уже ничего не запоминал. Кроме того, что поднялся на четвереньки, схватил ноутбук, отполз в сторону и снова провалился в бездонный колодец. очнулся я от тошнотворного запаха горящего человеческого тела. В метре от меня... Былал упавший сверху вертолет, который подмял по себя останки генерала КГБ Крамского, и теперь с удовольствием изжаривал их на огне. Каким-то чудом лопасти винта не сломали мне позвоночник. Я приподнялся мутными глазами, оценил окружающую меня обстановку и пришел к утешительному выводу, что майору Боброву в очередной раз повезло. За прошедшие пятнадцать минут я мог умереть по меньшей мере трижды. Но, видимо, или срок мой еще не настал, или смерть старуха просто-напросто промахнулась на полметра и утащила с собой под землю верного цепного добермана могущественной секретной службы. Ну что же, я не против. Портативный компьютер, как я и ожидал, оказался испорчен. Зато дискета в полном порядке. Когда я держал ее в руках, то внезапно ощутил некое подобие контрашки в коленных суставах. В этой упакованной, внесгораемой плоский контейнер и надежно защищенной от деформации пластине хранилась чрезвычайно ценная информация. Ради нее многие пошли бы на всё. что, впрочем, уже с успехом и осуществлялось. Пока со мной дискета, я не могу переживать за свою жизнь с одной стороны и опасаться за нее с другой. Парадокс. Никто не станет убивать меня, по крайней мере специально, пока не узнает, где дискета, а как узнает сразу в расход. Для определенных кругов уже перестал существовать майор Валерий Николаевич Бобров. Есть только гипотетический носитель информации со всеми вытекающими из этого для него последствиями. Вот такое радушное теперь у меня будущее. Мне понадобилось около двух-трех минут, чтобы плавающая перед глазами картинка более-менее сфокусировалась. Я, пошатываясь опираясь рукой о ствол сосны, поднялся и, насколько был способен, быстро направился на юго-восток. По моим подсчетам, понадобится не менее пяти часов активных шевелений поршнями, чтобы добраться до более хорошей дороги. Там я сяду на какое-нибудь подходящее транспортное средство и попытаюсь как можно быстрее оказаться в Москве. В такой одежде, как черный спецкостюм, Изорваны и измазаны кровью, далеко не уйдешь. К тому же нет денег и нет связи с золотым ручьем. От некогда веры и правды послужившего мне сотового телефона остались только воспоминания и несколько тщедушных кусочков.